Спускающийся по лестнице имитатор Джона упал лицом вперед, а сверток, находящийся у него в руках, ударился об стену, причем та часть, которая соответствовала черепу, стукнулась о подоконник. Поскольку ребенок Линдбергов весил 15, то, следовательно, вес посетителя был 65 килограммов. Кроме того, стало ясно, что похититель был ловким человеком, так как ступеньки были прибиты в 48 сантиметрах одна от другой, а в обычных лестницах расстояние между ними всего 33 сантиметра. Были отобраны показания от всех людей, находившихся недалеко от места преступления 1 марта или незадолго до этой даты. Выяснилось, что в феврале соседи дважды видели неизвестного неподалеку от дома Линдбергов. 1 марта до полудня был замечен зеленый седан, остановившийся на дороге, что вела к дому. За рулем сидел мужчина. В машине была лестница. В этот же день вечером один из свидетелей видел машину, стоявшую недалеко от дома Линдберга. По его словам, у водителя было продолговатое лицо и угловатый профиль. Рядом с ним на переднем сиденье находились две секции лестницы.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 В доме ее все любили, особенно мажордом Септимум Бэнкс. Люди были уверены, что Бэнкс, церемонно сдержанный, вот-вот сделает ей предложение. Полицию не удовлетворило объяснение Виолетты о ее похождениях в ночь трагедии. Она сказала, что один друг пригласил ее в кино. Я знакома с ним всего два дня. Она не помнила его имени и не могла назвать фильм, который они смотрели.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 В течение всего лета шеф полиции Нью-Джерси, полковник Шварцкопф, собирал улики, свидетельства, протоколы допросов. Безрезультатно. И вдруг возникла версия Джеймса Финна, лейтенанта Нью-Йоркской полиции. Не имея доступа к документам, которыми владел Шварцкопф,